Урок третий. Тайна невероятных отношений. Когда уверены в полноценности своей жизни и удивительных отношений, вы мощно и сознательно программируете свою жизнь с помощью закона притяжения. Все действительно просто. И если так, почему не все живут такой жизнью? Проблема в том, что большинство людей думают и говорят о том, чего не хотят, гораздо чаще, чем о своих реальных желаниях. Таким образом, они ненамеренно лишают себя всех удовольствий жизни, в том числе теплых, наполняющих отношений. Люди, состоящие в хороших союзах, регулярно думают о том, чего им действительно хочется. В сложном партнерстве люди мало того, что думают и говорят о том, чего не хотят, они удивляются, почему проблемы в их отношениях возникают снова и снова. Закон притяжения не считывает «не надо», «не», «нет» и другие слова отрицания. Когда вы произносите их, закон притяжения слышит обратное. Вы говорите «Не хочу спорить». Закон притяжения слышит «Я хочу спорить чаще». Вы говорите «Не говори со мной так». Закон притяжения слышит «Я хочу, чтобы ты говорил со мной так, и другие говорили со мной аналогично». Вы думаете «Я не хочу их терять». Закон притяжения слышит «Я хочу их потерять. Вы думаете, я не хочу быть одиноким. Закон притяжения воспринимает это как «я хочу быть одиноким». Закон притяжения дает вам то, о чем вы думаете. И точка. Жена действующего офицера ВВС узнала об этом на собственном горьком опыте. Спустя пять лет после свадьбы ее муж уехал в очередную командировку за границу. Женщина начала обижаться, злиться, чувствовала себя одинокой и покинутой. Будучи всю жизнь пессимисткой, она начала прокручивать в голове сценарии, которые боялась прожить в реальности. Позже она получила сообщение от мужа. Он писал, что собирается подать на развод. Она была опустошена. Проведя пару дней в отчаянии, решила приложить все усилия, чтобы изменить свое мышление. Начала фокусироваться на позитиве, и когда говорила с ним, старалась использовать добрые и конструктивные слова. Женщина понимала, что не может рассчитывать на то, что он изменит мнение, но оставалась оптимисткой, думала только о хорошем и ощущала любовь. Спустя несколько недель он предложил ей попробовать решить их проблемы. К счастью, они спасли брак. И все благодаря тому, что они сосредоточились на том, чего действительно хотели. Сосредоточьтесь на отношениях, которые вы хотите. Ваша жизнь так или иначе наполнена мыслями о желаемых и нежелательных отношениях. И именно эти мысли впоследствии будут проявляться снова и снова. Желая изменить текущие отношения или найти новые, вы должны думать исключительно о том, чего хотите, что вызывают у вас теплые чувства, и тогда это воплотится в жизнь. Если вы полностью сосредоточитесь на своих истинных желаниях, на том, что приносит вам удовольствие, заживете чудесной жизнью. Жизнь преподносит нам возможность выбирать самое желанное и ценное для нас. Чтобы определиться с желаниями, нам посылают самых разных людей. Понимать, что нам совершенно не подходит, не менее важно. Не стоит принимать в партнере качества, которые вам претят. Лучше просто отстраниться от него, не осуждая и не уделяя ему больше внимания. Отстранение — признак вашего спокойствия и умения делать жизненный выбор. Не нужно спорить с партнером, чтобы доказать его неправоту. Критиковать, чтобы изменить, потому что у вас другая точка зрения. Поступая подобным образом, вы не концентрируетесь на собственных ценностях, а это необходимо, чтобы добиться желаемого. Также и в отношениях. Вместо того, чтобы отвлекаться на негатив, сфокусируйтесь на приятных моментах, на том, что вам нравится в вашем партнере. Одна девушка на собственном опыте поняла, к чему приводит чрезмерное внимание к негативным чертам партнера. Около года у нее были бурные отношения с молодым человеком. За это время они расставались четыре раза. Она понимала, что-то постоянно было не так. Но продолжала встречаться с ним, убеждая себя, что он тот самый. Девушка надеялась, что партнер изменится и начнет вести себя согласно ее ожиданиям. В разговоре с лучшей подругой она дала себе слово, что последит за поведением своего партнера. Если улучшений не будет, она порвет с ним навсегда. На следующий день парень сообщил, что расстается с ней. Она недостаточно хороша для него. Критикуя, придираясь и пытаясь изменить партнера, девушка получила то же самое в ответ, и отношениям пришел конец. Исследования взаимоотношений демонстрируют поразительную статистику. Они показали, что на любую критику в адрес партнера, мысленную или словесную, должно приходиться 10 позитивных мыслей, и тогда отношения будут процветать. Если этих слов меньше, союз начинает рушиться. Такой брак с большой вероятностью закончится разводом. Ни одни отношения не идеальны. Но если вы найдете 10 плюсов на одно критическое замечание, встанете на верный путь. Научитесь ценить партнера таким, какой он есть. Разве вам не хочется, чтобы близкие любили вас настоящего? В качестве эксперимента попробуйте оценить свои несовершенные отношения, думая о них позитивно и принимая партнера таким, какой он есть. Если вы понимаете, что критикуете или придираетесь, попробуйте найти в партнере 10 положительных качеств. Оценивая свои отношения, думайте о них с теплом, даже если они далеки от совершенства. И вы заметите. Как они улучшаются чудесным образом. Даже если вас устраивают все текущие отношения, этот эксперимент поможет им стать еще лучше. Тайна романтики. Когда речь заходит о романтике, люди тратят бесчисленное количество времени и денег на поиски партнера и приложения для знакомств, пытаясь найти идеального человека. Однако Единственный настоящий сервис подбора партнера — это закон притяжения. И все, что вам нужно делать, просто думать и говорить о желаемых отношениях. Представьте все, что вам хотелось бы видеть в партнере, каждое его качество, а затем сядьте поудобнее, расслабьтесь и отдайтесь Вселенной. Позвольте ей привести к вам вашего идеального спутника и сблизить вас с ним. С нашей ничтожной точки зрения мы не можем увидеть все, но Вселенной доступна полноценная перспектива, и она знает, что идеально подходит каждому человеку. Люди говорят, что хотят любви и счастливых отношений, но потом зацикливаются на том, с кем именно. Они твердо уверены, что идеальные взаимоотношения возможны с одним-единственным человеком. Но Вселенная видит далекое будущее, и только она знает, кем станет для вас конкретный человек — мечтой или кошмаром. Не получив желаемого от очередного партнера, вы можете разочароваться в законе притяжения, решить, что он не работает, но это не так. Если ваше самое заветное желание привлечь любовь и счастье, прислушайтесь ко Вселенной. Она говорит «Не он, не она, пожалуйста». «Иди дальше, и я приведу к тебе идеального партнера. Будьте очень осторожны и не зацикливайтесь на вопросах «Кто?», «Где?», «Когда?» и «Как?», потому что вы сами можете заблокировать исполнение своего самого сокровенного желания. Одна девушка была уверена, что встретила любовь всей своей жизни. Проблема заключалась лишь в том, что он, похоже, не чувствовал к ней то же самое. Мужчина был заботливым и добрым, но на этом все. Ее же поглотили мысли о романтических словах, которые он мог бы ей сказать. В своем дневнике она даже придумала историю их воображаемой любви, как будто это происходило на самом деле. Однако эти фантазии только больше загоняли его во френдзону. В течение месяцев, а потом и лет он то появлялся, то исчезал из ее жизни. Поэтому она заключила договор с собой. Если он вернется снова, это станет знаком Вселенной, что им суждено быть и вместе. Примерно в это же время она сменила работу и встретила там мужчину. Тут произошло невероятное. Он был воплощением всего, о чем она писала в дневнике. Они по-настоящему полюбили друг друга. Союз с ним она описывала как самый счастливый, самый радостный и прекрасный в своей жизни. Теперь она понимает, что Вселенная чутко отреагировала на ее самые сокровенные желания и привела к ней идеального партнера, который мог дать ей все, о чем она просила. Доверяйте жизни. Вселенная дружественная. Все в ней происходит для вас. Когда дело доходит до отношений, люди часто пытаются бросить вызов закону притяжения. Они пытаются использовать его, чтобы влюбить в себя. Но так не бывает. Вы не можете запрыгнуть в тело другого человека и жить чужими мыслями. Свою жизнь вы создаете только собственными мыслями и ощущениями. Вряд ли вам захочется, чтобы кто-то попытался перекроить вашу жизнь. У вас, как и у всех, есть все, чтобы создать жизнь своей мечты. Я повинуюсь вашим желаниям. Возможно, вы уже слышали, что закон притяжения сравнивают с джином из лампы Алладина. Ваши мысли — те же самые желания, на каждый из которых джин отвечает «Я повинуюсь вашим желаниям». Эти волшебные духи воспринимают ваши мысли всерьез. С их помощью вы обозначаете свои истинные желания. Джин никогда не подвергает их сомнению. Он немедленно воздействует на вселенную через конкретных людей, события и обстоятельства, чтобы исполнить ваше желание. Но помните, что у Джина есть определенные правила, которые он не может нарушить. Алладину он объясняет. «Я не могу заставить влюбиться». Это относится и к закону притяжения. В партнерстве с ним каждый из нас формирует свою жизнь вне зависимости от того, осознает это или нет. То есть использовать закон притяжения против воли другого человека нельзя. Лишив свободы другого, вы навредите не только ему. Бумеранг вернется к вам. Каждый из нас — творец своей судьбы. Мы не можем заниматься творчеством в чужой жизни, только если другой человек не желает того же сознательно. Использовать закон притяжения правильно значит думать о счастливых, гармоничных, полных любви отношениях, а затем позволить Вселенной привести к вам вашего идеального партнера, кем бы он ни был. Многие задавали мне вопрос — как использовать закон притяжения, чтобы вернуть любовь всей своей жизни. Но теперь мы знаем, что не можем лишать другого свободы выбора. Именно поэтому оба партнера должны хотеть одного и того же, чтобы возникло взаимное притяжение. С тех пор, как тайна увидела свет, десятки тысяч людей нашли идеальных партнеров, спасли сотни браков. И превратили бесчисленные угасшие отношения в счастливые. Чтобы изменить отношения, вам нужно просто изменить свое отношение к ним. Трансформируя мысли о партнерстве, вы преображаете его полностью. Из всех известных мне отношений, которые удалось спасти благодаря закону притяжения, особенно выделяется одна история. Женщина решила переключить внимание с того, что ей не нравилось в партнере, на то, что она в нем любила. Они уже какое-то время были вместе, но при этом оставались новыми и интересными друг для друга. В то время женщина описывала своего партнера как доброго, щедрого и невероятного человека. Однако она начала замечать в нем некоторое сходство со своим отцом, и эти черты ей не очень нравились. Ее партнер зачастую был неряшлив, не убирал за собой со стола, забывал позвонить, когда обещал, избегал разговоров о личном, совсем как ее отец. Она обвиняла его в том, что он не воспринимает ее всерьез, мало пишет ей, не заботится и вообще не любит ее. В итоге он ушел, разбив ей сердце. Она поняла, что потеряла. Он действительно заботливый и милый человек. Женщина смирилась, что разрыв произошел по ее вине, поскольку она зациклилась не на сотне его замечательных качеств, а на нескольких незначительных недостатках. Она хотела вернуть его, но в то же время отпустила ситуацию, решив, что будет счастлива вне зависимости от того, вернется он к ней или нет. Много времени она провела наедине с собой, вспоминая хорошие моменты, которые они пережили вместе, не думая о разрыве. В конце концов, он вышел с ней на связь. Возлюбленные решили оставить свои мелкие обиды, и между ними вновь появилась романтика. Прошло два года, и их любовь стала крепче, чем когда-либо. Чудесно, что эта женщина приняла решение быть счастливой независимо от выбора своего бывшего партнера. В подобной ситуации вы должны быть готовы отпустить ситуацию, какой бы трудной она ни казалась. Чем крепче вы цепляетесь за то, что боитесь потерять, тем больше отталкиваете это от себя. Мысли о попытке удержать человека рядом пропитаны страхом. Если упорствовать, то, чего вы боитесь, рано или поздно настигнет вас. Ничего не бойтесь. Просто думайте о том, что хотите. Это гораздо лучше.